Я всего-навсего советую тебе сделать это безопасным способом. У тебя впереди целая жизнь. Просто глупо. «Хватит — Хватит! — оборвала меня Корал. Я приняла решение. Все. Увидимся позже, Мерлин. Подожди — Подожди! — крикнул я. — Ладно, поступай, как знаешь. Только вначале возьми одну штуку.